Глава седьмая. Вова. «Анька, блин, ты нормальная вообще?» Моментально накидываюсь на нее. У меня перед глазами красной пеленой стоит ярость. Я с трудом соображаю. Злость перекрывает разум, и с этим уже ничего не поделать. От переизбытка адреналина в крови меня аж трясет. Стоит только представить, что могло произойти, будь у меня реакция чуть медленнее или менее маневренный автомобиль, либо машину на встречке. По позвоночнику выступает холодный пот. Мне становится поистине стрёмно. Дважды за вечер я едва не налетел на пешеходов, был вынужден применить экстренное торможение и каким-то образом умудрился никого и ничего не повредить. Это, блин, самое настоящее чудо. Но, тем не менее, сейчас я просто нереально зол. И не только из-за едва не испорченного здоровья своей бывшей. По сравнению с тем, что она скрыла от меня дочерей, Попадание под колеса моего авто кажется сущим пустяком. Вот серьезно. Она ведь никуда не попала. А о том, что из-за этой дурынды мне пришлось забить на всех и вся и выкручивать руль, никто не подумал. Как и о том, что в другой стороне вполне могла стоять чья-нибудь тачка, а еще могли идти другие пешеходы. Во дворе хрен с ним, моя вина тоже есть, признаю. Но сейчас... Сейчас я взбешен. Просто дико. Ласточки на меня сегодня добить решила. Сначала я едва не сбил собственную дочь, теперь Аньку саму. Идиотка. Хватаю ее за локоть и оттаскиваю на тротуар. Нечего устраивать разборки посреди проезжей части. Вокруг нас такая темень, хоть глаз кали, нифига не замечаешь. С трудом умудряюсь рассмотреть, что тротуар не пустой. Там стоят и во все глаза на нас смотрят две перепуганные девчушки. Мои дочки. Отпусти нашу маму! требует одна. «Я тебя сейчас снежками закидаю!» угрожает вторая. Бросаю на смелую малышку беглый взгляд и замечаю в ее руках массивную ледышку. Если прилетит, то мало не покажется, даже с учетом того, что ее кинула кроха. «Нечего на нашу маму кричать!» добавляет первая. Девчушки сейчас очень сильно напоминают маленьких нахохлившихся бойких воробьев, которые готовы броситься на противника. Они понимают, что проиграют, но не могут устоять. Маму защищают. Отважные девчонки. Прям все в меня. Ну, Анька, ты у меня замолчание о них еще получишь. Отпусти! Шипит Ласточкина и дергает свою руку. Вырывается, делает шаг в сторону, но не успевает нормально ступить, как ее нога соскальзывает с ледышки, и Аня теряет равновесие. Снова. Резко нагибаясь вперед, Хватаю ее и прижимаю к груди, где в бешеном ритме бьется сердце. Угомонись, рычу сквозь крепко сжатые зубы. Ни одна баба не в состоянии вывести меня из себя. Ни одна, блин, кроме Ани. Ласточкиной даже не приходится особо напрягаться, чтобы в моей груди разгорелся пожар. Порой ей достаточно было одного единственного слова. И если раньше нас обоих спасала постель, то теперь... Теперь мне дико хочется схватить ее за плечи, хорошенько встряхнуть и заставить, наконец, уже понять, что она не кошка и у нее не семь жизней. Тебя не учили смотреть по сторонам? Ты вообще соображаешь, что я мог тебя не заметить? Не скрывая эмоций, высказываю свои чувства. «Потому что следить за дорогой нужно, а не строчить сообщение своей очередной бабе», — шипит. Ее взгляд пылает. «Если бы я сообщение строчил», — говорю резко понизив голос, то тебя бы уже не было в живых. Отрезаю. Подхожу к машине, открываю пассажирскую дверь. Залезайте, давайте. Даю команду. Девочки вопросительно смотрят на мать. Та стоит и молчит. Она в шоке. Ох, ну за что мне досталась именно она? Неужели судьба не могла послать кого-то другого? Аня, произношу с нажимом, впиваясь взглядом в нее. Очнись, говорю. Бери дочерей и быстро в машину. Ласточкина вдруг оживает, хватает детей и гневно сверкает глазами. "Никуда мы с тобой не поедем", отвечает, не скрывая злость, собирается развернуться и отправиться на остановку. "Дурында, время уже позднее, автобусов нет, а на улице непогода только усиливается. Слушай, если тебе на себя наплевать, то ты хоть о детях подумай", намеренно давлю на слабое место. "Яньку знаю очень хорошо. Она никогда не поставит себя на первое место, если рядом будет кто-то, кого она очень сильно любит. «Девочки, в машине тепло. Применяю запрещенный прием. Вы не замерзли еще? Не хотите погреться?» «Стою, жду». Сердце грохочет в груди. «Ну же, давайте, соглашайтесь». «Мамочка, можно нас дядя домой отвезет?» Тихонько спрашивает Аню та самая кроха, которая хотела закидать меня ледяными снежками. «Мне холодно», — говорит вторая. «Ручки замерзли». «Автобуса нет», — киваю на пустую дорогу. «С того места, где мы стоим, открывается отличный вид на город, и при желании вполне можно рассмотреть едущий общественный транспорт за две-три остановки». Ласточки набросает на меня предупредительный взгляд. Он полон ненависти, и она своих чувств по отношению ко мне не скрывает. «Давай я до дома вас довезу», — опять предлагаю. Молчит. Мимо проезжает авто. Оно освещает каждого из нас светом фар, и вдруг я замечаю, что Ласточкина с головы до ног промокла. Решение приходит само, моментально. «Так, девочки, подхожу к своим дочерям и беру их за руки. Давайте, бегите в машину», — даю им команду. «Не смей», — шипит Аня но девчушки уже усаживаются на заднее пассажирское и захлопывают за собой дверь. Видимо, действительно замерзли малышки. А то что? Ухмыляюсь недобро. Покусаешь? Смотрю на но вопросительно выгнув бровь, тащусь от бури эмоций, что бушует в ее глазах, а затем делаю самое безрассудное, на что только способен. Подхватываю Аню на руки, поднимаю, перекидываю через плечо, и несу свою кричащую и дерущуюся ношу к автомобилю.